История одной репетиции Радиоспектакль по мотивам рассказов Антона Павловича Чехова Стойте! Стойте! возьми! Если эти козлы флейте не перестанут розить, то я уйду Глядеть в ноты, рыжая! Да-да, вы, вы, вы, чтоб вас! Я ведь с вами говорю. Если не можете как надо дудеть, то за каким чертом лезете на сцену со своим вороньим карканем? Нет, это провал. Нет, это форменный провал. Я не буду вести спектакль. Начинайте сначала. Ну что ж, пожалуйста. История одной репетиции. Радиоспектакль по мотивам рассказов Антона Павлочечеха. Как, да, черт вас возьми! Вторая скрипка убирается в черту со своим неподмазанным смычком. И вы, Флета! Что? Флета! Флета, я сказал! Иванович! Иванович! так. почему я спрашиваю в зале постороннее? Посторонние, почему я спрашиваю в зале? Ох, как это мило с вашей стороны! Наконец-то я могу не слушать все эти и молнии, а приступить к своим непосредственным обязанностям. в котором проходила вышеозначенная репетиция, да какая вам разница, какое там было братство? Что, вы театров не видели? Давайте я лучше расскажу вам о его обитателях. Вот, конечно, это... Просто несчастье, Петр Петрович. Никак не найду себе подходящие квартиры. В номерах мне жить нельзя, потому что дорого, а в частные музыкантов не пускают чтобы его не заметил бушующий дирижер, говорил на одной из подобных репетиций флейтист Иван Матвеевич контрабасисту Петру Петровичу, человеку высокому, топорному, весьма похожему на свой инструмент. Стоит ли добавлять, что сам Иван Матвеевич очень походил на флейту? «Так э, да перебирайтесь ко мне!» – отвечал ему Петр Петрович. Э, «Нет, конечно, он говорил значительно ниже, вот так примерно». <сосы> <сосы> «Э, э, «Ну, так перебирайтесь ко мне!» Я плачу за комнату 12 рублей, а если вместе жить будем, так по шести придется. Так говорили они некоторое время тому назад, а сейчас почти не здороваются друг с другом. Что ж между ними произошло? Если будет время у нас, может быть, и разберемся. Ну, видела я ее на сцене, видела. Ну, ничего особенного. Болос, Оно ты толстая, сама она дура. Твоя правда. Я тоже так думаю. Только вот так хорошо, как ты, сказать не могу. Очень интересно, не буду брать эту свою историю. Хорошо, хорошо. Я вам отвечу. совсем другое дело. Вы спрашиваете меня, люблю ли я этого мальчика? Да, иногда. За что? Бог его знает В самом конце зала На задних креслах В кругу импортеров сидит она Примадонна Она царица этого театра Одета простенько, но ужасно дорого. Вы точно ее знаете Ее можно видеть на карточках, которые продаются Но на карточках она красавица А красавицей она никогда не была Карточками ее не верьте Она урод Но к ней мы еще вернемся Посмотрите налево, вот туда. Видите человека? сидит от нее за пять стульев и что-то пишет себе в блокнот. Это ее муж. Как говорила одна уже нам знакомая особа, которую мы по простоте нашей решили не включать в эту историю. Да видно, просчитались? Конечно, она хоть и дура, но певица известная. А он, ну ты же понимаешь, ну, как это по-французски, Ну я все время забываю. Да как... ты никогда и не знала. Ну как ты не знала? Да не знала ты никогда. Знала? Это, ну... — Муж своей жены. А -а -а. Она зарабатывает, он ничего не делает, стал быть, слуга. Небось, еще обкрадывает ее вместе с домохозяйкой. Бедняжка. Она бы точно прогнала его, если бы сама могла управляться с договорами, контрактами и кассой. О, смотри, смотри, пишет чего-то. Считает, поди, сколько набрал. Ну, да. Даю голову на отсечение, он бы ушел от нее, да. если бы у нее не было денег. Ну, точно, ну, точно. Mm. Вот я тоже так думаю. Так вот так, как ты, хорошо сказать Она... не могу. Гляди, гляди, опять пишет. Вот меня спрашивают иногда, шепотом, за что я люблю эту неделю. Правда, эта женщина не стоит любви. Впрочем, она не стоит и ненависти. Чтобы ее любить, нужно быть или мной, или сумасшедшим. Что, впрочем, одно и то же. Я всех ненавижу, всех, черт побери! Начнем мы когда-нибудь или нет? Или так и будем сидеть на этой проклятой увертюре? Ой, флейт контрабас! Я сказал флейта и контрабас. Что? Вы будете нормально играть в свою партию Стараюсь! или нет, Стараюсь! Эй? Сказано, Иван Матвеевич и Петр Петрович Сами с внешней стороны Так же похожи друг на друга Как инструменты, на которых они играют Петр Петрович, высокий блондин С глухим басом Иван же Матвеевич изображает из себя Маленького, тощенького человечка Со своим приятелем-контрабасом был он в самых приятельских отношениях. Знал его как человека скромного, трезвого и честного. Поэтому с радостью и откликнулся на его предложение снимать квартиру вместе. Тогда, еще задолго до этой репетиции, приятели ударили по рукам. И в тот же день кровать флейты уже стояла рядом с кроватью контрабаса. Но не прошло и трех дней как Иван Матвеевич должен был убедиться, что для совместного житья недостаточно одних только приятельских отношений. Вот вы, Иван Матвеевич, как назло пьете чай в накладку, no. что при общинном Владение чая и сахара не может не породить некоторых сомнений. Но вы же знаете, родной вы мой человек, что я-то люблю пить чай в прикоску. Отлично. Довольно странно мне такая жизненная философия. На этом, понятный их озвучили и Так, например, милорка даже как-то при дамах, но флейта спала с огнем, а ты без огня. Первое каждое утро чистила себе зубы и мыла с душистым глицериновым мылом. Второй же только а то и другое. Но даже морщился, когда слышал шуршание зубной щетки или видел намыленную физиономию. Ой, ну, чего же вы, уважаемый Петр Петрович, никогда не моетесь? Да ведь Бог знает, до чего себе довести можно. Да потому что на вас, Иван Матвеевич, смотреть противно. О, Господи! возитесь как баба не равен час всего себя смоете <свят> Нежную воспитанную флиту стала коробить на первых же порах ей особенно не нравилось что контрабас каждый вечер, ложась спать, мазал себе живот какой-то мазью, от которой пахло до самого утра протухлым жареным гусем. А после мази целых полчаса, пыхтя и собя, занимался гимнастикой, то есть методически задирал вверх то руки, то ноги. Петр Петрович, для чего вы это делаете? А после мази это необходимо. Нужно, чтобы мазь по всему телу разошлась. Это, мачка. великолепная вещь. Никакая простуда не пристанет. Помажьте к себе. Нет, нет, нет. Благодарю вас. Да помажьте, помажьте. Накажи меня, бог, поможьте. Нет, нет, нет. Увидеть, как все это хорошо. Да бросьте книгу. Нет, это уж я привык читать перед сном. А что вы читаете? Тургенева? Ну, знаю, знаю, читал. Хорошо пишет. Очень хорошо. Только знаете ли вы, не нравится мне в нем это, ну, ну как его? Ну, не нравится, что он много там иностранных слов употребляет. Да и потом, как запустится насчет природы? Все запустится, как запустится, так взял бы да и бросил. Вот взял бы да и бросил. Да тянет, что тянет. Вы? Что вы, Петр Петрович, великолепный? Ну, есть места. Ну, ну да, вы... да. Еще бы Тургенев пишет, ведь не вы же пишете. Но все же я читал, я помню дворянское гнездо. Страсть. Помните? Например, то место, где Лаврецкий, объясняется в любви с этой. Ну, как ему? Слизой. в саду. Помните? Он заходит около нее. И так, и это, со всякими подходцами. А на Шельма. Чиманится, кочевряжется, конетелит. Убить <свят> мало. боже мой, ну что он говорит? Ну что он говорит? Да что <свят> вы говорите? Сам я не знаю, что ли. Ну, мой, ну что. Какой он... образованный нашел, С Тургенев? Тур... Да что там, Тургенев? Хоть бы его вовсе его не было. Тушите лампу! Ну, мне еще читать хочется. Вам читать, а мне спать хочется. А полагаю, не следует стеснять. Свободу друг друга, Петр Петров. Так вот и не стесняйте мою свободу, тушите. Спокойной ночи. Господи, спокойной ночи. Нет, это невыносимо. Мы что, спать сюда пришли, а? Я вас спрашиваю, флейта и контрабас. Растолкуйте им кто-нибудь, что там не фа а просто фа. Фа, фа, понимаете? Фа. Голова чапы. Так я играю фа. Нет, милый мой, вы играете не фа. А что знать, что вы играете? Так я играю. Боже мой. Почему я не послушался свою мамочку и не стал учиться на адвоката? И славы больше и покоя, а? Да, как обычно кричал режиссер, да и мог ли он поступать иначе? Ведь если он присылает к черту, и сжимет на себе волосы, то этим самым он заступается за святое искусство, с которым никто не смеет шутить, даже. Это она может улыбаться всем сразу, говорить сразу со всеми. не кивать головой. Посмотрите на нее, сидящую в самом конце репетиционного зала. И вам покажется, что вокруг нее сидят только друзья. Вообще, она так мила, что ненадолго забываете, что она урод. Но ну, если не все забывают, то, по крайней мере, любовь. Смотри, смотри, вот вырядился, а совсем вкуса нет. Ну что, ей получше платья не нашлось. Да она же только на три дня сюда залетела. Они же кочуют. Прям цыгань какие-то. Да. Только в Париже она может увидеть несколько месяцев. Петербург, Москва, Берлин и другие столицы, это, видите ли, провинции. Зачу, вот какая! -то. Да что говорить, ему уже надоела и Европа. Теперь я слышала, они стали поговаривать о поездке в Америку. Да! Да! И, судя по всему, будут помогать заваривать об этом, пока их наконец не убедят, что у нее не такой уж замечательный голос, чтобы стоило показывать его обоим полушариями. Да это точно, вот точно ты сказала. Я бы так не смогла. А этот ее, муж, он же тоже в Америку с ней поедет. Конечно, конечно. Если правда не сбежит ее деятельность, мы все те ее во время репетиции призванных обедов. А Терешер А дирижер ничего не думает и ничего не говорит. Он бережет только музыку, свою гармонию. И за нее готов повесить весь свет и сам повеситься. Вот какое оно трудное дело быть дирижером. Мадам, сейчас будем репетировать вашу партию. Не сочтите за труд. Даже же нашлась, притащила сюда газетчика. Очень Мадам, не слышит меня? Ах, бог мой, я совсем заболталась. Извините меня, господа. Да. А что теперь моя очередь? Дас. Прошу меня, за что я люблю эту бегеру. Правда, эта женщина не стоит любви. Она не стоит игня навести. Стоит она только того, чтобы на нее не обращали внимания. Игнорировали ее существование, чтобы любить ее нужно быть или мной, или сумасшедшим. Во-первых, он день и ночь пьян, как сапожник. Руки его трясутся, что очень некрасиво. Когда он пьян, он лежит и дерется. Он бьет и меня. Когда он трес, он лежит, на чем попал и молчит. Он вечно оборван. И хотя не имеет недостатков в деньгах на платье, половина моих сборов... Рассказывает, неизвестно куда сквозь его руки. Никак не собирась проконтролировать его. У несчастных замужних артисток ужасные, дорогие кассиры. Мужья получают за свои труды полкасы. Тратит он не на женщин, я это знаю. Он презирает женщин. Презирает. это красиво. На она была уродом, а теперь и подавно. У нее нет лба, вместо бровей на глазами лежат две едва заметные полоски. Вместо глаз у нее две неглубокие щели. В этих щелях ничего не светится, ни ума, ни желания, ни страсти. Она короткая и полна, среди недостаток скрашивается, впрочем, нервничать, и в умением как-то сверхъестественно искусно затягиваться в корсет. Вообще во всем ее теле есть недостаток, который я считаю наиважнейшим. Это полное отсутствие женственности. Бледность кожи и мышечное бессилие я не считаю за женственностью. A не a ни dame, а лавочница с la oameni sa suamă Bine-a ne ногу ne ногу, ne-a, Hătut, rupcami mașa, Să-a, posat, posat, Nogu т și Мадам, браво. Вы как всегда восхитительны, Да. Но впрочем, в одном месте вы все таки опоздали на восьмую так то Да, да. Я не заметила. в следующий раз постараюсь быть puntual. В следующий раз я будет в Париже. Угу, я тоже так думаю. Всех, всех, всех благодарю. Я скоро вернусь. Тоже мне нашла спать, пятую. Так Так, так. А мы продолжаем. Вступают флейты. Господи, господи, не могу я с ним жить. Верите ли, совсем замучили. чего же это вы от него не уйдете? Ну, неловко как-то обидеться. Ну, чем я могу мотивировать свой уход? Господи, я уже все передумал. А, э, возьми! Но я же сказал, вступают флейты. А вам что, личное приглашение нужно? Я только хотел. Совсем озверели. Вам бы не на флейте играть, а молотком по голове ступать. Боже. Да. Бедный, бедный Иван Матвеевич. Если бы не задавшееся совместное житье, флейты и контрабаса ограничивалось только испорченными вечерами, это было бы еще ничего. Но утром тоже было не лучше утром контрабас просыпался обыкновенно рано часов в шесть вле это же любил спать до одиннадцати петр петрович проснувшись принимался от нечего делать за починку футляра от своего контрабаса иван Матвеевич, иван Матвеевич, вы не знаете где наш молоток ну послушайте вы соня Не знаете, где наш молоток? О, Господи, я... я спать хочу. Ну и спите, кто вам мешает? Дайте молоток и спите. О, Лита давала контрабасу молоток, но спать, понятно, уже не могла. Иваном Матвеевича душила чувство ненависти и бессилия, которое чувствует всякий, сталкиваясь с упрямством невежды. Стараясь не спорить, стиснув зубы, он глядел на своего стучащего молотком сожителя, и в это время большая голова контрабаса казалась ему такой противной, глупой деревяшкой, что он дорого бы дал, если бы ему позволили стукнуть по ней хоть разик, хоть бы тем же молотком. <соцентричный голос> Но особенно соло солоно приходилось влете по субботам. Что, собираетесь, Пеппи? Петрович, тот то я смотрю, вы наконец помылись. Помылся, помылся голову, помылся. А -а -а. Позвольте вашему Вадику Из какой пузатый, дорогой небось? А? Да уж не дешевый. Я знаю, Клипя Петрович люблю интеллигентный парфюм. Парфюм отдел хороший, и бабы его любят. Опять, Петр Петрович, богатых невест смотреть идете, а? И их болезненных. Где же-то вы их все время смотрите, <сёк> а? Это места надо знать, разлюбезный Иван Матвеевич. Ага. <сёк> а духи у вас припаршивые. Что? Почти весь пузырек на себя вылил, <сёк> а никакого. Не покупайте вы их больше. Вот вам мой совет. Петр Петрович! совет. Не совмещайте мужа и кассира. Ничего путного из этого не происходит. Да и вообще он лентяй. Я не видела, чтобы он делал что-то хоть когда-нибудь. Он пьет, спит, ест, опять пьет. Да и только. Нет, право, не совмещайте кассира и мужа. Ничего хорошего из этого не получится. Соловей! Вы с ума сошли! Да посмотрите вы на нее внимательно, какой из нее соловей. Во-первых, она неряшлива, особенно характерна в этом отношении ее чемоданы. В них чистое белье перемешано с грязным, манжеты с туфлями и моими сапогами, новые корсеты с изломанными. Мы никогда никого не принимаем, потому что в наших номерах вечно присутствует грязный беспорядок. Ах, да что говорить! Посмотрите на нее в полдень, когда она просыпается и лениво выползает из-под своего одеяла И вы не узнаете в ней женщину с гениальным голосом, непричесанной, с перепутавшимися волосами, с заспанными в сорочки с продранными плечами, басая, косая, окутанная облаком вчерашнего табачного дыма, Похожа ли она на соловья? Ах, бросьте, бросьте, вы говорите это, чтобы я не расстраивалась. Какой он дворянин. У меня дворянин и ужаснее всего... Что немец? А я не люблю господ немцев. На сто немцев приходится 99% процентов идиотов и один гений. Последний я узнала от одного принца. Немца на французской подкладке. А еще он курит отвратительный табак. Нет, он не принц, а он муж, вы понимаете? Муж она пьет. Пьет она, как гусар, Когда угодно и что угодно, Пьет уже давно. Если бы она не пила, Она была бы выше пати, И во всяком случае не ниже. Она пропила половину своей карьеры И очень скоро пропьет другую. Негодяи немцы научили ее пить пиво, И она теперь не ложится спать, Не выпив на сон грядущий двух-трех пилок. Если бы она не пила, Мне не было бы катара-желудка. А меня совсем уже замучил этот пёт Петр Петрович. Ну как же ему это сказать? Еще обидится. О. Черт вас всех возьми. Ну вы-то куда влезли, а? Тупица, дубиноголовой, здесь нет флейты. нет, как же, как нет, как же как я вот... В ноты смотреть надо, ну, понимаете? В ноты! Да. В ноты! Как уже было сказано, особенно солому приходилось флейти по субботам. Каждую субботу контрабас заливался, надевал галстук бантом и уходил куда-то глядеть богатых невест. Возвращался он от невест поздно ночью, веселый, возбужденный в подпитере. Вот что я вам, батенька, скажу. Ну куда же, ну куда же вы усели, с любезным и Петрович, Прямо в штанах, да на мою... Бачистовую пустыню. Не волнуйся, мил человек, штаны у меня старые. Да я вижу, еще не там сиживали. Да вот послушай, что я тебе расскажу. Не тыкайте меня, не тыкайте, не тыкайте меня. Я спать я хочу. Да подожди, да будет тебе. Спать-то успеете, веки вы. Видал Не невесту! Не понимаете, блондинка. Вот с такими глазами! Толстенькая. Не чайся, канай! Ой, ой, господи, господи! Вот, я думаю. Господи, цаца какая! Но, мать! Мать, вжёг, дипломатия. Ну, Без беды. адвоката крутит, как <сих> и захочет. Обещает шесть тысяч, а и трёх не даст ему. Но меня, но меня не надо нет, не надо уйти. Голубчик, голубчик мой, Пётр Митрович, я, подальке, я ну спать ну послушайте, хочу, послушайте боже. Послушай ты меня, ну послушай. Не хочу я слушать, у меня голова болит. <сих> не могу, Пётр Митрович. Какая меня. вы свинья. Я, Я у вас дружеского совета прошу, а вы рожь воротите. А ну слушай, Госпожи порой. Бедная Флейта должна была слушать до тех пор, пока не начинала лить первая полоска неба, и пока контрабас не принимался за починку футляра. Нет, нет, не могу с ним жить, жаловалась Флейта на репетициях. Не могу, не могу. Верите, лучше в слуховом окне жить, чем с ним. Господи, совсем замучил? Ну, чего бы Ну, неловко, неловко, как обидеться. Ну, чем я могу мотивировать свой уход? Ну, научите, чем? Уж я все передумал. Что вам понятно? Все! Но самое печальное, что она невежлива и любит рекламу. Реклама обходит за животным несколько тысяч франков. Я всей душой презираю рекламу. Как бы ни была дорогая эта глупая реклама, она всегда будет дешевле ее голосов. Она любит, чтобы ее гладили по головке. Не любит, чтобы они говорили правду, не похожую на похвалу. Для нее купленный и лучшие и милее некупленной критики. Полное отсутствие сознания собственного достоинства. Наука, на но давно уже потеряли свою эластичность. Они покрылись жиром и спят. Так писал он. Муж нашей известной певицы, пьяным, едва разборчивым почерком, в своем блокноте. Но это еще не все. Я знаю, что не все, но продолжение будет э, немного дальше. Но это еще не все. Я она капризна, непостоянна, не имеет ни одного простого убеждения. Спасибо, но... Вчера она говорила, что деньги ерунда, что вся суть не в них. Сегодня же она дает концерты в четырех местах, потому что пришла к убеждению, что на этом свете нет ничего выше денег. Спасибо, спасибо. А в, Об это время. в, то, же, а в то же время... Завтра она скажет то, что говорила вчера. Она не хочет знать Отечества. У нее нет политических героев, нет любимой газеты, любимых авторов. Почему вы молчите? На что мне говорить? Вы же мне не разрешаете говорить. Она богата, но не помогает бедным. Мало того, она часто недоплачивает магисткам и прикмахерам. У нее нет сердца. Тысячу раз испорченная женщина... Все? Все. Слышите? Это она? Да. Это она. Как она поет. Я. Долгожданная вы наша! Ну вы же опять опоздали на осьмую такт! Ну так что ж М? я опоздала, не вы? Что ж вы так переживаете? На это же оркестр, это же спектакль! Мы же все в одной лодке! Во-первых, это не спектакль, а репетиция. Если я на каждом прогоне буду надрываться, как извозчик. Интересно, кто на спектакле будет петь за меня. Уж не были. Ну не будем, не будем ссориться. А вы просто немного устали из нервничать. А во-вторых, да. это не я виновата. Да. Флейта. Это она меня сбила. Ну это же невозможно. В этом месте. В этом месте вообще нет флейты. Ну так пусть будет. месяца такого совместного житья как флейта начала чахнуть и плакаться на судьбу но жизнь стала еще невыносимей когда контрабас вдруг ни с того ни сего предложил флейте перебираться с ним на новую квартиру Ну, Но что я что? не хочу на новую квартиру, да. я плохо привыкаю да. к новой обстановке. Ничего, ничего. Смена квартиры пойдет вам на пользу, а то вы совсем зачахли, даже смотреть противно. Ой, ну скажите, дорогой вы, мой Петр Петрович, с чего это вы решили, что нам нужно переехать? Потому что это не годится. Чем же это не годится? Я всем не годится. Укладывайтесь. Нечего, нечего хныкать. От новой квартиры до кухмиссерской, где вы обедаете немножко далеко, нет ничего, много ходить полезно. Новая квартира оказалась сырой и темной, но бедная флейта помирилась бы и с сыростью, и с темнотой, если бы контрабас не изобрел на новоселье новых мук. Он в виде экономии завел себе керосиновую кухню и стал готовить на ней обеды. Отчего в комнате был постоянный туман. Починку футляра по утрам заменил он хрипением на контрабасе, да и вообще стал крайне раздражительным. О, о, о, не чавкайте, Маматвеич. Терпеть не могу, если чавкают на Господи. Идите в коридор, да и там чавкайте. Боже мой, боже мой. Прошел еще месяц, и контрабас предложил перебираться на третью квартиру. Здесь... Он завёл себе большие сапоги, от которых воняло дегтем, и в литературных спорах стал употреблять новый приём. Вырывал из рук флейты книгу и сам тушил лампу. Флейта страдала, изнывала от желания стукнуть по большой стриженной голове, болела телом и душой, но церемонилась и деликатничала. В общем, все, мои дорогие друзья, кажется, идет к своей логической, а может быть и о логичной развязке. это так, но у него, у моего жалкого ничтожного мужа, есть и хорошие стороны. Он более меня любит мое благородное искусство. Когда перед началом спектакля объявляю, что я по болезни петь не могу, э, то есть э, я капризничаю, Он ходит, как убитый, и сжимает кулаки. Все это так. Она ужасно никчемная. Но поглядите вы на эту Мегеру, когда она напазанная, зализанная, стянутая, приближается к Раппе, чтобы начать соперничать с соловьями и жабронком, приветствующим майскую зарю. Сколько достоинства и сколько прелести в этой лебединой походке. Приглядитесь и будьте, умоляю, внимательны. Когда она впервые поднимает руку и раскрывает рот, ее щелочки превращаются в большие глаза и наполняются блеском и страстью. Нигде в другом месте вы не найдете таких чудных глаз. Я знаю, надо торопиться. Сейчас кончится репетиция и начнется спектакль. Но не уходите, дайте мне сказать. Когда она, моя жена, начинает когда по воздуху пробегают первые трели когда я начинаю чувствовать что под влиянием этих чудных звуков стихает моя взбаламученная душа тогда поглядите на мое лицо и вам откроется тайна моей любви и правда ли она прекрасна спрошу я вас вы скажете да но мне будет этого мало мне хочется уничтожить того кто мог бы подумать что эта необыкновенная женщина не моя жена я все забываю что было раньше Боже мой, я всегда волнуюсь перед началом. Вот ваше платье. Черт, побери, что это за платье? Ой. Я не буду выступать в таком дурацком платье. Вы, на чем мы остановились? Ах да. Еще мне нравится, что не трус И не боится людей Это я люблю в людях больше всего Я расскажу вам маленький эпизодик из моей жизни Господа, господа, господа господа! Я прошу всех занять свои места Через пять минут мы начинаем Так, о боже, боже Вы еще не одеты Гоните, гоните всех к черту К черту газетчиков Не орите на меня Не уж, милочка Вы сами не орите Все по месту. Ну вот, забегали, забегали. Судя по всему, все действительно идет к концу. К началу, милочка, к началу. Уже и зрители в зале. Давай посмотрим дырку в занавесе. Ты я? что, волнуешься? С <laughs> чего ты взяла? Чего мне волноваться? Он уже пришла первая скрипка. Какой потертый! Лиланчель опять запаздывает К любовницам, небось, не опоздаю Боже мой, все-таки ты права Когда все еще только начинается Пока я еще стою за кулисами Пока еще не вышла в эту глупую оркестровую яму Мне всегда почему-то так страшно, так сладко Как будто это не я, кто-то другой Чего? Я тебя не узнаю Смотри, к ней гримерную гримёрную новое платье понесли. Опять, небось, истерику устроила. Брянь какая. И петь совсем не умеет. Да куда ей петь? Это ведь только говорят, что она хорошо поет, А на самом деле... И не поет она вовсе. Да что ты! Не может быть! Здравствуйте. А вы еще не спустились? Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, Иван Матвеевич. Ну, проходите. Разве вы не видите у нас серьезный искусствоведческий разговор? А? Ну и что ты говорила? Ну не дами меня, душенька. Я ее тоже ненавижу. О, не Да. Но ведь это я в прошлый раз испортил ее партию. Это я опоздала на восьмую такта. Да что ты! Никогда себе этого не прощу. Никогда. Спустя по моему выходе из консерватории. Я была тогда еще очень молодая, училась петь. Кутила я каждый вечер, и, насколько хватало у меня молодых сил. Кутила, разумеется, в компании. В один из таких путежей, когда я чокалась со своими знатными почитателями, к столу подошел очень некрасивый и незнакомый мне мальчик. И глядя мне прямо в глаза спросил, для чего вы пьете? Мы захохотали, а мой мальчик не смутился. Второй вопрос был еще более дерзок. «Чего вы смеетесь, негодяи, которые спаивают вас теперь вином, не дадут вам ни гроша, когда вы пропьете голос и станете нищими. «Какова дерзость!» Компания моя зашумела, я же посадила мальчика... Возле себя и приказала подать ему вина. Оказалось, что поборник трезвости прекрасно пьет вино. А мальчиком я называю его только потому, что у него очень маленькие усы. За его дерзость я заплатила браком с ним. «О боже, опять бежит дирижер, сейчас будет орать, как резаный. Один Бог видит, как много я им всем прощаю. Все по места, все по места, по Подождите, подождите, не уходите, успеете. Вы должны увидеть, какая она актриса, сколько глубокого смысла кроется в каждом ее движении. Она понимает все, и любовь, и ненависть, и человеческую душу. Недаром театр дрожит от аплодисментов. Куда вы, куда? Не обращайте внимания, я пьян, но я люблю ее. По окончании последнего акта я веду ее из театра, бледную, изнеможденную, один вечер пережившую целую жизнь. Я тоже бледен и изнурен. В отеле она молча, не раздеваясь, бросается в постель. Я молча сажусь на край кровати и целую ее руку. В этот вечер она не горит от себя. Вместе мы и засыпаем, спим до утра и просыпаемся, чтобы утром послать к черту друг друга и все остальное. А теперь идите, идите, дирижер уже готовится на выход. Ну, что? Пока еще не началось? Вы извините меня, Иван Владимирович, но я, наконец, и сейчас, но должен вам сказать. И спросить. то есть... Спрашивайте, Петр Петрович. Скажите, что это вам так нравится жить со мной? Не понимаю. Характеры не сошлись. Вечно ссоримся. А друг другу. Петр Петрович, не знаю, как вы, но я совсем очумел. Уж я и так, и этак, и, и на квартиры перебирался, чтобы вы ушли от меня. И на контрабасе по утрам играл, а вы все не уходите. Петр Петрович, ну, уйдите, голубчик. Ну, сделайте такую милость. Вы извините меня, но доля терпеть я не в состоянии... Петро Петрович, голубчик, родной человек. Слышите, какая тишина? Такая тишина бывает только перед самым началом. Он тоже все больше молчит, но если говорит, то чаще всего только одно слово. Его он говорит грудным голосом, с дрожью в горле, с судорогой на лице. Это слово случается произносить ему, когда он сидит среди людей, на обеде, на балу, когда кто-нибудь, кто бы то ни было, скажет ложь. Он поднимает голову и не глядя ни на что, не смущаясь, говорит: "Неправда". Это его любимое слово. Я люблю это слово. И этот блеск, и эту судорогу на лице не всякое умеет сказать это хорошее, смелое слово. А мой муж произносит его, как никто. Я люблю его иногда, и это иногда, насколько я помню, совпадает с произнесением этого хорошего слова. Впрочем, Бог знает, за что я его люблю. Я плохой психолог, а в данном случае, кажется, затронут психологический вопрос. А в данном случае, кажется, затронут психологический вопрос. Так говорит эта женщина, эта певица, и, может быть, все участники этой истории с ней бы согласились. Но у нас нет времени этого выяснять, ибо выходит дирижер и берется за палочку. Он не имеет привычки смотреть на сцену. Он знает свое дело, и музыканты его тоже знают. Дирижер поднимает руки, и спектакль начинается. Вы слушали радиоспектакль «История одной репетиции». По мотивам рассказов Антона Павловича Чехова «Он и она», «Два скандала», «Контрабас и флейта». Автор сценария Дмитрий Вадейников. В спектакле участвовали артисты Алла Евдокимова, Галина Журавлева, Ирина Маликова, Аркадий Песелев, Владимир Митюков, Дмитрий Апыхтин, Сергей Кутасов, Алексей Борзунов, режиссер Виктор Чебоксаров, музыкальный редактор Ирина Ушанова, звукооператоры Анна Киреева и Елена Андреева, редактор Ольга Хмелева.